А больше всего мешает то, что мы слишком скоро начинаем нравиться самим себе. Стоит нам найти таких, кто назовет нас людьми добра, разумными и праведными, и мы соглашаемся с ними. Нам мало умеренных похвал. Мы принимаем как должное все, что приписывает нам бесстыдная лесть. Мы киваем тем кто утверждает, будто мы лучше всех, мудрее всех, хотя и знаем их за лжецов. Мы так к себе снисходительны, что хотим похвал за то, вопреки чему поступаем. Обрекающий на пытки слушает речи о своей кротости, грабящий чужое о своей щедрости, предающийся пьянству и похоти о своей воздержанности. Александр, когда расхаживал уже по Индии, разоряя войной племена, о которых и соседи мало что знали, при осаде какого-то города объезжал стены, чтобы высмотреть слабые места, и при этом был ранен стрелой, однако остался в седле и продолжал начатое. Потом, когда кровь остановилась, сухая рана стала болеть сильней, а голень свешивавшаяся с коня, постепенно опухло. Он вынужден был отступиться и сказал «Все клянутся, будто я сын Юпитера, но эта рана всем разглашает, что я человек. Будем и мы поступать так же, хотя лесть всех делает дураками, каждого в свою меру, скажем и мы». Вы называете меня разумным, а я сам вижу, сколько бесполезных вещей желаю, как много вредного хочу. Я не понимаю даже того, что животным указывает насыщение, меры в еде и в питье, и не ведаю, сколько могу вместить. Я научу тебя, как узнать, что ты еще не стал мудрым. Мудрец полон радости, весел, весел и непоколебимо безмятежен, он живет наравне с богами, а теперь погляди на себя. Если ты не бываешь печален, если никакая надежда не будоражит твою душу ожиданием будущего, если днем и ночью состояние твоего духа, бодрого и довольного собою, одинаково и неизменно, значит, ты достиг высшего блага, доступного человеку. Но если ты стремишься отовсюду получать всяческие удовольствия, то знай, что тебе так же далеко до мудрости, как до радости. Ты мечтаешь достичь их, но заблуждаешься, надеясь прийти к ним через богатство, через почести, слом, ища радости среди сплошных тревог. К чему ты стремишься? словно к источникам веселья и наслаждения, в том причина страданий. Я повторяю, радость ⁇ цель для всех, но где отыскать великую и неприходящую радость? Люди не знают. Один ищет ее в перушках и роскоши, другой в чистолюбии, в толпящихся вокруг клиентах, третий в любовницах. Тот в свободных науках, тщеславно выставляемых на показ, в словесности ничего не исцеляющий. Всех их разочаровывают обманчивые и недолгие услады, вроде опьянения, когда за веселое безумие на час платят долгим похмельем. Как рукоплескания и крики восхищенной толпы, Которые и покупаются, и искупаются ценой больших тревог. Так пойми же, что дается мудростью, неизменная радость. Душа мудреца, как надлунный мир, где всегда безоблачно, Значит, есть ради чего стремиться к мудрости, Ведь мудрец без радости не бывает. А рождается такая радость лишь из сознания добродетелей. Радоваться может только мужественный, только справедливый, только умеренный. Что же, спросишь ты, разве глупые и злые не радуются? Не больше, чем львы, дорвавшись до добычи, когда они изнурят себя вином и блудом, когда ночь промчится в попойке. Когда от насильственных наслаждений, которые не способны вместить хилое тело, пойдут нарывы, тогда несчастные воскликнут словами Вергилия, Как последнюю ночь провели мы в радостях мнимых, знаешь ты сам. Любители роскоши каждую ночь, как будто она последняя проводят в мнимых радостях. А та радость, что достается богам и соперникам богов, Не прерывается, не иссякает. Она бы иссякла, будь она заемной, Но не будучи чужим подарком, Она не подвластна и чужому произволу. Что не дано фортуной, того ей не отнять. «Будь здоров!»